Ухмылка мироздания. Штурман категорически отверг версию с Баренцевым морем, аргументировав свою компетенцию простыми и исчерпывающими доказательствами. Однако и самолет с красными звездами в этих далях был не галлюцинацией. С приемного поста доложили о перехвате короткого сообщения на русском, выдав вольное предположение. Похоже, экипаж самолет-разведчик сообщил об обнаружении нас. Стало бы, и Митиков оказался прав, и штурманское бычье нет, не может ошибаться. Что ж получается, терзался в раздумьях капитан первого ранга Скопин, пытаясь найти хоть какое-то правдоподобное разумное объяснение. Блин, аж дым из головы! Как так? Откуда так? Мать его, так! Мозг цеплялся за привычные маркеры из серии неизвестной странички истории, уже начиная придумывать какую-то невероятную реальность, где Рузвельт подарил ленд Союзу пару артиллерийских кораблей и какой-нибудь авианосец из эскортной серии, которых дядюшка Сэм наклепал больше сотни. Вот их и гонят. Тогда почему не Кэт или любой другой штатный самолет палубной авиации США, что было бы практично и логично со всех сторон? Группа фоторазведки успела произвести несколько кадров. Еще мокрые снимки легли на стол, схитрившись на таком расстоянии дать относительно четкие контуры планера и фузеляжа судить по которому о типе самолета было все же гадательно, однако это явно была не лобастая звездообразным двигателем машина. Так что сейчас уж не верить старшему лейтенанту Митику, оснований не было. Як-3 или 9ДД в морском варианте, базирующийся на авианосец, входящий в состав быстроходного соединения, медленно проговорил Геннадьевич, чувствуя, как червячок, который обычно сомнений, грыз дырочку каким-то совсем неожиданным предположением. Что-то недоброе брешь в голове, но он еще надеялся втиснуть свои догадки хоть в какие-то реалистичные рамки. Наверняка найдутся объяснения или вскроется чья-то ошибка. Честно, он желал любых объяснений. Пусть сошел бы с ума весь состав БЧ-1 и перевернулись в полярности все компасы, только бы, что меня. А про что там Давича пытался мне донести? Э, где этот лейтенант из РТР, что заходил на мостик? Антипинг, по-моему, дежурный. А ну-ка вызовите его ко мне. И не стал дожидаться, пока отыщут, как выяснилось, сменившуюся с вахта офицера. Сам на импульсе отправился на командный пост связи неосознанно, да и осознанно понимая, времени на инерцию нет. Уже там, в приемном радиоцентре, сходу с порога запросил. Так, что необычного было в эфире? Все, все, что касается обстановки в Атлантике, вообще об обстановке. Вот, капитан-лейтенант, непосредственно начальник БЧ-4, точно ждал, подсовывая журнал, куда заносились все результаты радиоперехвата спускаясь в комментарии. «Мы все списывали на неверный перевод. Но чехарда только накапливалась, а когда словили бюро голосом Левитана...» Выхватив, пробежал глазами по текстам с отметками вещательных станций, большей частью из США и Британии. Командир плюхнулся в кресло, натягивая наушники, решив сам послушать. «Чаю нальете?» С первых же фраз на первой же волне стало понятно, что с исторической фактологией что-то не то. Говорилось о подписании сепаратной капитуляции Германии перед лицом США и Великобритании, об отказе Советского Союза принять условия, выдвинутые западными членами коалиции союзных государств, о коварстве Сталина, решившего захватить Европу, чего, разумеется, сговорившиеся Вашингтон и Лондон позволить не могли, об образовании новой коалиции стран свободных демократий, выступившей единым фронтом против надвигающейся с Востока коммунистической угрозы. Только этого нам не хватало. Заблудшая реальность, где Вольф договорился с Далисом, с продолжением, сценарий которого, наверное, кошмаром мерещили Стальну с самых начал правления, страна в кольце врагов, и потажный Черчилль уже изливается речами о новом крестовом походе на большевицкую Россию, Верньер настройки стройке приемника прыгнул на очередную вещательную частоту, заговорившую нью-йоркским радиоцентром. Массированный налет 8-й воздушной армии США по наземным объектам на занятых советскими частями территориях Восточной Пруссии и Польши. Ожесточенные воздушные схватки с русскими истребителями в небе Дании на границе с Голландией. Коалиционные войска. 1-я американская армия, британские, канадские французские дивизии взломали оборону красных в Центральной Германии и продвигаются вперед. Упоминалось о переходе вермахта и люфтваффе в полное подчинение объединенному командованию союзников в интересах наступательных операций, и диктор без стеснения совершенно цинично списал тифтонцев, назвав пушечным мясом под копытами и траками азиатских орд. Слушать бровадные захлебы англосаксонских ведущих, когда эмоциональная составляющая затмевала информационную, полностью ассоциируясь с языком врага, было да нельзя противно. Коперанг с досадой выругался, все предстало гораздо хуже, чем он даже предполагал оказаться в таком раскладе во враждебных водах? «Полностью враждебных», – завороженно пробормотал Андрей Геннадьевич. Взыграв запоздалым воображением, хорошие бы мы были, стакнулись бы случайным образом до внезнанки с каким-нибудь занюханным легким крейсерком под чужим флагом, да так, что не отвертеться от встречи и… Включили бы положного дурака, мы русские, союзники, Сталин, Рузвельт, черчил второй фронт, дружба, жвачка… А они нам без разговоров в упор из всех стволов или либерейтер сверху бомбочку. Мы угодили в самое пекло событий. Сейчас для любого встреч, но наш краснофлотский флаг, точно лакмусовая бумажка, немедленно загорланить в эфире волки, а ту их. Вспомнила зажатые в руке кружки чаю. Выпил. Вкус отсутствовал. Стоп. А как же Як-3? И 3 да, именно три корабля. Не с ними ли связано заявленное в эфире британским каналом BBC, блокирующие операции флота Метрополии в Атлантике против красных рейдеров? В голове точно вспыхнуло озарением. Твою ж мать! Вытащив из того сонма впитанной по жизни информацией совсем уж какие-то неожиданные фантастические измышления, ненаучные, не подкрепленные обоснованной последовательностью логикой, отвергая... Да ну нахрен! Чушь! Абсурд! гротеск реальности и альтернативных сочинений. Нет. Сама идея множащихся вероятностей бытия в базисе всех уже случившихся лично с ним историй не вызывала полного отторжения. В избитой формулировке этого не может быть, потому что не может быть. Но то, что вдруг вырисовывалось сейчас, это вообще иная грань, выверт, корректирующий даже самые смелые квантовые теории, заставляющие поглядывать в сторону чуть ли не теологических концепций. Случайно поймал себя в зеркале. Видок растерянный-растерянный, ворочая в голове килограммовую мысль. Если мироздание допускает такие выкрутасы, договаривая в задумчивости вслух, то рушится само понимание мироздания. Не понял? Дернулся капитан-лейтенант, подумав, что командир обратился к нему. Так, ничего, мотнул головой, не до вас. Сорвался, как ужаленный, на выход. Этот фрагмент в этой невообразимой мозаике надо непременно проверить. Помчал к себе в каюту. Как всегда, людям для пущей уверенности нужны какие-то вещественные привязки – увидеть глазами, пощупать руками, находя некую скрытую символическую подоплеку в том, что из тех немногих личных вещей другого века, дозволенных быть взятыми цензорами КГБ, в его походном чемоданчике оказалась досуговая книга Анисимова «Вариант Бис». Совпадения ухмылялись. Схватив уже изрядно потрепанный томик, листая в торопях и находя всевозможные стыковки с тем, что слышал в эфире, капитан первого ранга все больше проникался убеждением. «Не знаю, куда мы попали, но уж точно попали». «Сказать этого не может быть. Для этого нет материальной, физической основы но «Ну-ну, сторонние, превходящие безусловности, говорят о другом. Имеем то, что имеем». Черт возьми, сколько еще этого не может быть, должно произойти, чтобы наконец понять. Может. Невероятное притянуло к себе совсем невероятное. Вот же, все сходится. Три боевых корабля, палубные истребители с красными звездами. И если так, то эти три – линкор «Советский Союз», линейный крейсер «Кронштадт» и «Чапаев» – авианосец. Эскадра открытого океана под командованием вице-адмирала Левченко. Нужны еще факты? Нужны. Так, сегодня 20 ноября. Так, выходит, что они еще перед проходом через Датский пролив. И по координатам, и по курсу – самое то. Возможно, будь у него больше времени, а он просто спинным мозгом чувствовал наступающий цейтнот, его бы завело в дебри сомнительного анализа. Сейчас же глаза застила именно эта версия, не позволявшая каким-либо другим даже поднять голову. Так бывает, когда мозг фокусируется на одном, вгоняя в перекрестие, тогда как все остальное уходит на периферию, выпадая из поля зрения. Тут важно, чтобы эта одна версия оказалась правильной, и, если уж на то пошло, единственно верной. Шалое воображение, с сбалованное кинематографом 21 века и игровыми компьютерными компиляциями, вдруг вознесло его птичьим полетом, где видом сверху резал океанские волны и фигурка противолодочного крейсера «Одиночки-скитальца кондра Затем, переносом на 50 миль в сторону, под крылом прорисовывался кильваторный строй во главе угрюмого бронированием линкора. Там, в недрах его остальных переборок и палуб, флагманский походный штаб и сам адмирал-командующий пытались найти правильное решение. Так же, как он тут. Но только я и больше никто другой хоть как-то догадываюсь и представляю, что происходит. Свинство ситуации заключается в том, что... О, гадство! Наконец, этот напрашивающийся вывод обрел осмысленное очертания. В новооткрывших сериалях проскочить необнаруженным одиночке уже просто не получится, поскольку флот Метрополии и все сопутствующие союзнические силы всесторонне мобилизованы на поиск и уничтожение из кадры советских рейдеров. В этом случае противолочный крейсер непременно попадет под общую раздачу. И как уж там сложится. Большой драки нам, наверное, не избежать. И потерь тоже не избежать, если не вовсе. Капитан первого ранга Скопин прекрасно осознавал сильные и слабые стороны своего корабля. А вот если... Собственно, это если вытекало из очевидных и логически оправданных постулатов выживания, прибиться к стае, иначе говоря, войти в состав советской эскадры. Как только это организовать, чтобы все прошло с наименьшим трением? Ведь выйти вот так с бухты барахта на связь – это буквально ставка ва-банк в надежде на правильную реакцию советского адмирала и его штаба. А НАТО, реакция, как раз-таки может оказаться обратно противоположной желаемой. Все эти мысли роились в его голове, в то время как ноги опять несли в радиоузел. По сути, он уже сделал для себя выбор и для всего корабля, и экипажа. Мельком глянул на время. После улета разведчика прошло не более 20 минут. Просвистело и не заметил, на каких частотах перехватили сообщения самолета разведчика? «На коротких, ответил в готовности сам командир боевой части, капитан-лейтенант, — «длина волны 25 метров». «Какое будет покрытие нашей передачи по дальности, если мы выйдем на этой же частоте?» «Сейчас проходимость радиоволн, судя по приему других радиостанций, связанных с метеоусловиями, только ухудшается, но отражением от ионосферы нас далеко услышит. «Мне надо, чтобы недалеко», — сделал упор на «не», — Каперанг развернул вращающееся кресло, подсаживаясь сбоку к пульту. Уже привыкнув к маленькому бардаку в подразделении, на вахте всех хрустят отраженными сухариками, машинально зацепила себе пару кусочков, хрумкой перемалывая в уме тезы. Это была самолетная радиостанция, там коротковолновка вполне уместна. Наверняка на кораблях для связи внутри походного порядка, внутри эскадрины, имеются какие-то резервные каналы, станции с малым радиусом покрытия. А нам что? Нам даже частоты знать не обязательно. Приемная вахта, как положено, ведется в широкополосном диапазоне. Услышать они нас должны по-любому. Сухо распорядился. На передачу работаем на ультракоротких, слушаем по всей полосе внимательно. Старшина-оператор Бойко пощелкал тублерами, запуская аппаратуру, настраивая на нужное уступая место командиру корабля, видя, что тот потянулся к гарнитуре. Форму запроса Скопин выбрал самую прямую. Противолодочный крейсер «Москва» вызывает линейный корабль «Советский Союз». Рассчитывать на моментальный ответ не приходилось. Снова четко и настойчиво отправляя в эфир. ПКР «Москва» вызывает ЛК «Советский Союз». Замечая, что стоящий сбоку капитан-лейтенант даже бровью не повел на вдруг откуда-то взявшийся ЛК «Советский Союз» и какую-то осведомленность КЭПа. Молчат. Может сменить частоту? В их интересах использовать радиосвязь, действующую лишь в пределах прямой видимости. Повторив вызов еще несколько раз, Андрей не без досады отметил, что, вероятно, все будет не так быстро и гладко, как он полагал. Уступив свое место оператору, не самому же сидеть сидим за пультом, занудно долбя запросами, велел, продолжая вызывать в том же порядке. Однако покидать радиорубку не собирался. Если ответят, когда ответят, я должен быть на подхвате, сразу повести переговорный процесс. Связался с ходовой, попросив вызвать начальника особого отдела по громкой внутрикорабельной связи в радиорубку. Срочно. Полковника КГБ пора было поставить в известность обо всех новых обстоятельствах, тем более уведомив, согласно регламенту полномочий, об ожидаемых переговорах. Вот только ума не приложу, как оптимально сжатый доходчиво довести ему весь расклад. Пока все обрисуешь, пока приведешь все сошедшиеся факты, Хорошо бы главное доказательство вот сейчас ответило в эфире, подтвердив мою догадку, и никого не надо было бы обрабатывать, доказывая и убеждая. Особист постучался в дверь буквально спустя минуту, наверное, казавшись поблизости. И сразу напряг, расслышав громко вызывающего в эфир оператора, едва вникнув в содержание. «Вы что удумали? Управление кораблем ваше, контакты с представителями власти – мое. Какой еще такой линкор «Советский Союз»?» Боюсь, что все гораздо сложнее и хуже, чем я предполагал. Могу лишь сказать, что теперь, в сложившихся обстоятельствах, мы вправе считать союзников по антигитлеровской коалиции своими прямыми противниками. Отошли в сторону, пошептаться. Надо отдать должное, информационную бомбу комитетчик принял спокойно, даже в лице особо не переменился. Всякие там округленные глаза и прочее, будто был готов услышать всякое. Разве что вначале пытливо глянул, Кэп серьезно или так. Да и Скопин не стал вываливать на голову весь ушат всех нюансов, надавив на свое исключительное прозрение. «Я догадываюсь. Знаю я, кто и что там. Мы попали в такую передрягу, что в двух словах и не расскажешь». «Не в сказке сказать, не пером описать», принужденно, заглядывая вдаль, промолвил полковник. В «Точку. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Подмывало ляпнуть понятия не имею, что было бы все же честнее». Нет, убежденности, что соседи именно советская эскадра открытого океана было не занимать. Сейчас на повестке стоял и беспокоил человеческий фактор, как поведут себя Левченко и его штаб. Они же сейчас наверняка, зная, как было с Бисмарком, видят за противником всю последовательность действий так. Обложить завесой кораблей слежения, которые наведут главные силы. Стянуть петлю тройным перевесом. И тогда хана. И тут я со своим вызовом в эфире. Блин, наверное, лучший способ облажаться не придумаешь. Не поверит ничему и весь сказ. В лучшем случае решает, что это какой-то вынужденный или хитрый нестандартный ход бывших союзников. Так, есть. Товарищ что-то есть. Надеждой оповестил оператор. Стучат группы шифрованных знаков. Что будем отвечать? Дай сюда. Кэп перехватил трубку без раздумий про лайв. ПКР Москва. Флагману кадра открытого океана. Мы не пользуемся данным кодом. Прислушались, подурацки устаившись в блоки аппаратуры на подрагивающей стрелки шкал. Опять трахтят кодировкой. «Черт, это может тянуться вечно, пока нас прервали. Товарищ командир, вас ходовая». Каперанг взял трубку внутрикорабельной связи. «Слушаю». На том конце был старпом. Они подняли самолеты. 3, 4, пять, шесть. «Это ударная группа», — догадался вслух Скопин, досадуя внутренне. «Но ну, вот тебе реакция, Левченко. Это атака. Не прошло и получаса. Черт». Да у них наверняка и сомнений никаких не возникало. Любой чужой корабль по определению «вражеский наблюдатель», избавиться от которого будет самым правильным делом, несмотря ни на что. Несмотря на русскую речь в вызывающем эфире от какого-то неизвестного ПКР. А получасовая пауза – всего лишь время на организацию и подготовку авиагруппы к налету. Почувствовал резкое боковое смещение. Корабль менял курс, открывая носовые углы для установок ЗРК. «Все правильно. Старший помощник действовал так, как велела необходимость обстановки и понятия потенциальной угрозы. Боевое маневрирование. Цель воздушная, групповая, тем временем звучала в трубке. Примерно 12 единиц. с Направлением на нас. Угроза атаки. Считаю необходимым. Без моего приказа не стрелять», — категорически приказал копиранг Услышав сдавленное ответное «Есть», немедленно вернулся к радиостанции. Теперь важность вытащить ту сторону на контакт подстегивал срочной необходимостью предотвратить, непременно предотвратить воздушное нападение. «ПКР «Москва» флагману эскадра открытого океана. Отзовите самолеты. Ваше решение ошибочно. Повторяю». Старпом, между тем, рулил. Дрожь под ногами говорил о раскручивании турбин до максимальных оборотов. «Толку. Намного отбежать не успеем. Тем более, что они нас худо-бедно пилингуют по радиопередаче». Снова заморгала кнопка вызова ходовой рубки. Нажал. На связи. «Командир, надо бить, иначе они войдут в мертвую зону шторма». «Не стрелять», я сказал. За Запальшую переключаясь на эфир. «Советский Союз, отзовите самолеты. Ваше решение приведет к фатальной ошибке. Мы вынуждены будем задействовать ПВО, стрелять по своим. Потеряйте раковскую «шестерку» и истребители сопровождения, если те намерятся произвести штурмовку. Ребята погибнут почем зря» вот сейчас старший ПБЧ, капитан-лейтенант, смотрел на командира, ничего не понимая, как на малость свихнувшуюся, что еще за раковская шестерка. А он, Скопин, специально уже признаться, начиная отчаянно искать хоть какие-то точки соприкосновения, чтобы достучаться до оппонирующей страны и вызвать недоумение и вытащить на диалог. Противолодочный крейсер Москва ВМФ СССР вызывает флагман эскадры открытого океана линейный корабль «Советский Союз». Наконец, в динамике приемного канала, выведенном на громкую, что-то хрипнул, точно кашлянув. «Нет такого крейсера в составе флота СССР!» «Ну, наконец-то!» Отжав тангенту на передаче, произнес Геннадич, не скрывая вздох облегчения, лихорадочно придумывая, чтобы выкинуть еще поубедительней. «С кем я говорю?» Снова прорезался на приемной волне, опередив. «Капитан первого ранга Скопин, командир корабля», — отозвал с ними и клюнуло, сработало. А голос властный. Уж не сам ли командующий на проводе? Эх, была не была. Горде Иванович обратился к вице-адмиралу напрямую по имени-отчеству. Это тоже была запланированная уловка. Сомнительно немного, так как где-то в душе скреблось. А вдруг там вовсе не Левченко? Горде Иванович, мы не можем допустить атаку на крейсер. Случится непоправимые, самолеты будут сбиты. Погибнут люди, советские люди. Любое боестолкновение по недоразумению между нами только на руку врагу поскольку ситуация в Атлантике складывается непростая и опасная. По нашим данным, эскадра флота Метрополии в полтора десятка вымпела под командованием адмирала Мура недавно заправился в Фарер и двигается на перехват. С учетом того, что в составе англичан три линкора и два ударных авианосца, маршрут в восточной Исландии чреват скорым боем в невыгодной конфигурации. Проход датским проливом тоже чреват, но тут уже будут варианты. Выполив это почти на одном дыхании, он глубоко вдохнул. Хотелось вновь обратиться по имени-отчеству, но боялся, что будет перебором. И, кстати, на товарищ адмирал тоже боялся услышать какой-нибудь тамбовский волк тебе, товарищ Контра. То вы на той стороне по-прежнему были немногословны. Противолодочный крейсер «Москва» специального заказа на перегоне. У нас своя задача, секретная, независимо от задачи вашей рейдерской операции. Изменение обстановки на Европейском театре военных действий застало нас в море. Неожиданно. На том конце провода молчали, явно осмысливые услышанные, и Скопин решил подстегнуть еще. Волны, используемые сейчас у КВ-диапазона, распространяются до 150 километров, что не гарантирует от случайной пеленгации переговоров противникам. Не хотелось бы демаскировать наше присутствие. Радиообмен надо свести к минимуму. И что вы предлагаете? Скепсис, заметный даже сквозь хрип фоновых помех исходящего передатчика, настораживал, заставлял колебаться. Не слишком ли легко там, на противной стороне, пошли на контакт? Это все могло быть лишь игрой коварного адмирала, потянуть время. Да и просто, черт возьми, из выжидательного любопытства. Сейчас ему уже доложили, что предпринятым на полном ходу уклонением приближающуюся группу самолетов удалось немного обмануть. Они следовали на прежний перинг, заметно отклонившись в сторону. Но это наверняка лишь временная отсрочка. Скоро обнаружат и скоординируют атаку. В довесок, висящий в воздухе Камов, зафиксировал бортовым радаром, что один из чужих кораблей покинул строй, двинув на сближение. «А это Кронштадт», — не сомневался Каперанг. «Стандартная тактика — нанести повреждения в воздушной атаке, а быстроходный линейный крейсер выделен на добивание». «Как быть?» «Если от авиации мы как-то отмахнемся, то сближение, подставляясь под дул артиллерии, допускать никак нельзя. Рискнуть не кораблем, но малым?» Капитан первого ранга утопил тангенту на передачу. «Готовы ли вы принять вертолет на борт с делегатом для непосредственной встречи?» Склонив голову в ожидании, дыша почему-то тяжело, как загнанная лошадь, в пике напряжения невольно задерживая дыхание, в контроле своих интонаций не сбиться, прислушиваясь к ответному молчанию. На том конце молчали. «Долго думают», — почему-то шептом проговорил особист. «Сейчас они свяжутся со Ставкой, со штабом флота». Там им, понятно, накрутят яйца, что Москва одна, это столица, а не какой-то там ПКР. Нет, — покачал главой Геннадьевич, — не будут они выходить дальней связью. Должны понимать, в миг запеленгуют. А мы пока не давали никаких поводов думать, что слили в эфир их координаты, если они, конечно, внимательно прослушивают частоты. Приемный канал по-прежнему стоял на громкой. Динамик издал щелчок. На том конце включились на передачу. Коротко хрипнула: Принято. Ждем геликоптер. Сигнальщики уже видели их. Атакующие эскадрили успели рассыпаться, перестраиваясь фронтом, явно собираясь зайти с разных ракурсов, что еще немного отсрочило неизбежную стычку. Медлительные, особенно на расстоянии, винтопоршневые монопланы казались совершенно неубедительными, как угроза, что, конечно, в доле своей было иллюзией. Те же две спаренные АК-725 для этого времени, конечно, хороши, но любой прорвавшийся истребитель даже своим пушечно-пулеметным огнем «Стигани по тонким из алюминиевым магниума сплавов настройкам крейсер, неприятности не оберешься, а то и полыхнет, как бумага». И им все же дали отбой. Практически миновав формулярную минимальную дальность действий ЗРК «Шторм», 7 километров самолета вдруг начали отворачивать. Угроза еще оставалась, потому что неизбежной инерции воздушного маневрирования дистанция успела сократиться до 5, а некоторые машины оказались и вовсе в 3 километрах от корабля. Однако там наверху, в кабинах истребителей бомбардировщиков, народ сидел серьезный. Никто дурака валять не стал. Получив приказ прекратить атаку, летчики постарались выдерживать курс, не пересекающийся с недавней целью, обходя стороной. Все равно провожаемые стволами орудий.